то есть погасил бы огонь и остался в темноте. Хороша жизнь! Эх, Илья, ты хоть пофилософствовал бы немного, права. жизнь мелькнет, как мгновение, а он лег бы дозаснул. Пусть она будет постоянным горением. Ах, если прожить лет двести-триста, — заключил он, — сколько б можно было переделать дело? — Ты другое дело, Андрей, — возразил Обломов. — У тебя крылья есть, — Ты не живешь, ты летаешь, у тебя есть здорование, самолюбие, ты вон не толст, не одолевают ячмени, не чешешься затылок, ты как-то иначе устроен, э, полно. Человек создан сам устроивать себя и даже менять свою природу, а он отрастил брюхо, да и думает, что природа послала ему эту ношу, у тебя были крылья, да ты отвязал их, где они, крылья-то?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 Не путал там которого их что? И бумага нашлась атласная, и чернила из английского магазина, и почерк Бойки, и что? Обломов покраснел. Понадобилось, так явились и мысли, и язык хоть напечатать в романе где-нибудь. А нет нужды к не умею, и глаза не видят, и в руках слабость».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 Ты заметь, что сама жизнь труд есть цель жизни, а не женщина. В этом вы ошибались оба. Как она будет довольна? Они простились».